Глава 15. Ренат набрал номер Тамары. Он ждал довольно долго. Наконец услышал сонный голос своего секретаря. Шарипов улыбнулся. Впервые за столько месяцев он застал ее в таком состоянии. Тамаре можно было позвонить в любое время суток, и она всегда бодро отвечала, словно именно в эту минуту ждала его телефонного звонка. «Я слушаю вас!» — хрипло произнесла Тамара. «Доброе утро! У нас изменились обстоятельства. Я решил сегодня лететь в Киев. Когда у нас вылет?» «Что вы сказали?» Очевидно, секретарь действительно ничего не поняла. «Сегодня мы летим в Киев», — терпеливо повторил Ренат. «Когда у нас должен был состояться вылет?» «Сегодня в час дня», — ответила изумленная Тамара. — Что случилось? Я позвонила полтора часа назад Иосифу Борисовичу и сообщила, что мы не летим. Я уже сдала наши билеты. — Напрасно. Позвони и снова возьми нам билеты на сегодняшний рейс в Киев. — Билетов может не быть, — пробормотала Тамара. Возможно, она еще не совсем проснулась. — Что случилось, Ренат Равилевич? Почему вы решили лететь так внезапно? «Посмотри программу новостей по НТВ», – посоветовал Ренат. «Там все время говорят обо мне. Если я сегодня останусь в Москве, все решат, что у меня действительно появились большие проблемы. Нужно срочно улетать, иначе комментарии будут еще хуже». «Понятно. А кто им дал информацию?» «В милиции сообщили. Сначала авария с участием нашего сотрудника», А потом в больницу попали Талгат и этот мерзавец Диланов. Выяснилось, что сгоревшая машина принадлежала ему. «Какая машина?» — ничего не поняла Тамара. «Неважно». Он подумал, что его легко разоблачить любой следователь, если начнет проводить допрос. Нужно действительно улетать. «Мы летим сегодня», — тоном нетерпящим возражений сообщил Ринат. «Сегодня в час дня». Когда нам нужно выехать из дома, чтобы успеть на самолет? Если смогу вновь купить билеты, то примерно в 11 чтобы хотя бы за час до вылета быть в аэропорту. Значит, в 11 Сообщи охране и всем остальным. Иосифу Борисовичу не забудь сказать. Позвони Поповой и объяви, что я отменяю сегодняшний выходной. Чтобы в девять часов, нет, в десять, все были уже на рабочих местах. — А в одиннадцать я жду тебя у себя. Мы поедем в аэропорт. — Я все сделаю, — ответила Тамара. — Кто будет вместо Толгата? Он не сможет с нами поехать? — Анзор, конечно. Павла тоже нельзя брать с собой после вчерашней аварии. — Мы все сделаем. Но я не совсем понимаю, что опять случилось. Может, вы мне объясните? — Нет, — Ренат взглянул на Диму. — Не по телефону. Расскажу в самолете, когда полетим в Киев. «Все, больше никаких вопросов. Пусть предупредят наших партнеров в Киеве, что подписание документов сегодня состоится, как и планировалось, в четыре часа дня. Просыпайся и начинай работать». «Я уже проснулась», — пробормотала Тамара. Ренат отключил телефон. Сегодняшнюю ночь он никогда не забудет. И не только потому, что его потрясло зрелище избитой Инны. Он переступил некую черту, отделяющую его от обычных людей, совершил убийство. Можно сколько угодно себя успокаивать, что этот бандит все равно бы умер от двух пулевых ранений и потери крови, но когда его положили в машину, он был еще жив, и Ренат сознательно его сжег. При воспоминании об избитой инне ему хотелось кричать и крушить все вокруг. Он бы сжег этого бандита еще сто раз, если бы вновь предоставилась такая возможность. «Пойди немного отдохни», — предложил Дима. «У тебя был сегодня такой сложный день и такая тяжелая ночь?» «Нет. Давай вызовем врача. Я не уеду, пока не узнаю, что с Инной». «С ней все в порядке. Если она спит, значит, все нормально. И все же давай позвоним врачу», — мрачно сказал Ренат. «Уже восьмой час утра. У меня еще столько дел. Нет, лучше перезвони сам Тамаре и попроси, чтобы она нашла нам хорошего врача для Инны. И учти, что сегодня тебе придется остаться у меня дома. Я позвоню Лиде, чтобы она пришла и приготовила нам завтрак. Обед и ужин можете заказывать в ресторанах. Никуда не отлучайся и не оставляй девушку одну. Сделай так, чтобы она не смотрела телевизор». «Особенно новости. Ей не совсем обязательно знать обо всех этих ночных кошмарах». «Не будет», — успокоил его Дима. «Я все сделаю как нужно, не беспокойся». «У меня никого нет, кроме тебя», — сказал Ренат. «Выяснилось, что я не могу доверять даже бывшей жене, брат которой хотел организовать мое убийство. Никому, и поэтому, Дима, я оставляю тебя здесь. Я вообще зря потерял время». Сегодня заеду в магазин и куплю нам обручальные кольца. Пусть выходит за меня замуж. Чего тянуть? Никого лучше ее я все равно не найду и не хочу искать. Я ее люблю. Она единственный человек из моего окружения, не считая тебя, которому нужен сам Ренат Шарипов, а не его деньги. — Давно пора, — обрадовался Дима. — Из вас получится прекрасная пара. А я буду свидетелем со стороны жениха. Сыграем самую красивую свадьбу. А потом я буду нянчить твоих детей. Обязательно, — улыбнулся Ренат. И ты будешь свидетелем, обещаю. Он направился к лестнице и стал подниматься на второй уровень, где находились спальные комнаты. Дима взял телефон, чтобы позвонить Тамаре. Ренат подумал, что нужно будет выплатить специальную премию всем, кто сегодня ночью не спал, поддерживая его в этом трудном противостоянии с бандитами. При воспоминании о сгоревшей машине он опять почувствовал стойкий запах гари и сгоревшего тела. Этот запах никогда больше не выветрится из его сознания. Он будет всегда с ним. Это плата за убийство, которое он сегодня совершил. Ренат прошел по коридору, вошел в спальню, которую выбрала для себя Инна. Она из деликатности не стала занимать его собственную спальню. Хотя кто знает, где его спальня. Здесь три большие спальные комнаты, и во всех есть огромные двухспальные кровати и примыкающие к ним ванные комнаты, поражающие своими огромными размерами. Он помнил шок от первого посещения этой квартиры. Все спальные комнаты, расположенные на втором уровне, имели обзорные окна, и можно было, не вставая с кровати, увидеть потрясающую панораму города. Инна даже не знала, что выбрала спальню, которая была предназначена для супруги Глущенко. Он нахмурился. «Лучше не вспоминать, что с ней произошло!» Осторожно открыл дверь. Инна спала, свернувшись в клубочек. У нее было лицо обиженного ребенка. Шарипов подошел ближе. «Какие ссадины! Какие синяки!» Дима добросовестно измазал ее йодом. И теперь подушка была испачкана. «Ничего страшного, но нужно обязательно позвать врача. Пусть осмотрит Инну. Бедная девочка! Как ей досталось!» Инна пошевелилась. Она почувствовала присутствие постороннего и сразу открыла глаза. В них был ужас. Очевидно, кошмары будут еще долго ее мучить. «Кто здесь?» Девушка в первое мгновение даже не узнала Рената. Вздрогнула, отодвинулась назад. Затем успокоилась. «Это ты? Как хорошо, что я здесь!» «Как ты себя чувствуешь?» наклонился к девушке Ренат. «Все болит!» — пожаловалась она. — Но я хочу спать. — Спи. Шарипов осторожно поцеловал ей в голову, заметив еще одну ссадину на голове. — Этого он никогда не простит Семену. Никогда в жизни. Инна взяла его руку и почти сразу заснула. Сказывалось напряжение этой ночи. Ренат долго просидел рядом, не решаясь высвободить руку. Затем осторожно вытащил руку, поправил одеяло и направился к двери. «Диланов теперь долго будет лечиться», — размышлял Ренат, выходя из спальни. «И уже никуда не сбежит, и он будет молчать. Иначе ему грозит длительный срок тюремного заключения, не говоря о том, что могут всплыть и другие факты. Он ведь наверняка принимал подобный заказ на ликвидацию не впервые». «Судя по тому, как были подготовлены его двое убийц, они все продумали довольно основательно. Если бы не толгат и его люди, сейчас мое тело лежало бы в одном из московских моргов». Шарипов прошел в свою спальню, включил свет, оглядывая большущую комнату. «Здесь было метров семьдесят. Зачем ему такая спальня?» Ренат подошел к окну, глядя на огромный город, раскинувшийся перед ним. Уже утро, и в миллионах квартир люди собираются на работу. Собирают детей в школу, студентов в институт, готовятся отправиться на работу в метро, автобусах, троллейбусах или на собственных машинах. Миллионы людей будут сегодня зарабатывать себе на хлеб своим собственным трудом, своими талантами, тратя свое время. А он полетит в Киев, чтобы передать двум двоюродным братьям Владимира Аркадьевича. Пакет акций, который оценивается в 35 миллионов долларов. Нормальный человек не сможет заработать такую сумму и за тысячу лет. Получается, что Ренат Шарипов вольно или невольно грабит эти миллионы у людей, которые готовятся сейчас выйти на работу. Из ничего появляются деньги. Чтобы они появились, нужно произвести какой-то продукт продать его по определенной цене и получить прибыль. За счет чего можно получить прибыль? За счет грабежа обычных людей, которым недоплачивается их реальная зарплата. За счет грабежа природных ресурсов, принадлежащих людям, которые не имеют с этой природной ренты никаких доходов. За счет искусственного увеличения стоимости акций – когда деньги, которые заплатят ему за эти акции, все равно будут отняты у конкретных людей. Получается замкнутый круг. И все понимают, что если один владеет миллиардами, а другой не имеет ничего, то значит, первый просто присваивает себе результаты труда второго. На этом строилось человеческое общество с древнейших времен, когда более сильный отнимал мясо, кости, шкуру у более слабого, когда рабовладелец присваивал себе результаты труда своего раба, когда феодал забирал себе урожай крестьянина, когда капиталист обирал собственных рабочих. Даже в социалистическом обществе не было подлинного равенства, ибо результаты труда обычных людей присваивались аппаратом чиновников. Но справедливости ради стоит сказать, что это было общество, наиболее приближенное к тому человеческому идеалу, о котором мечтали многие поколения философов и мыслителей. Ренат отошел от окна. Раньше он не думал о подобных проблемах. Нужно было найти деньги до получки, сдать очередную статью, перехватить сотню-другую у знакомых и продержаться до зарплаты. Было сложно, но интересно. Сейчас все эти проблемы казались смешными и ничтожными. Но появившиеся вместе с материальным достатком проблемы были совсем иного рода. Его несколько раз пытались убить, он не мог более спокойно ходить по улицам, ездить в метро или встречаться с понравившейся девушкой, без того, чтобы за ними не наблюдали охранники. Теперь он знал цену человеческой подлости и низости осознал разрушительную мощь денег, когда на них можно купить все, что угодно, кроме верности, любви, дружбы, счастья. И, наконец, была сегодняшняя ночь, когда он увидел женщину, которую любил в истерзанном виде, которую чудом вырвал из лап бандитов, и сегодня совершил первое в своей жизни убийство. «Большие деньги делают человека черствым и жестоким». Нужно научиться говорить «нет», отказывать всем нуждающимся, не обращать внимания на страдания и боль людей. Нужно стать бесчувственной машиной. Иначе невозможно сколотить огромное состояние и не пытаться переустроить этот несовершенный мир. «Лучше быть несчастным с огромными деньгами, чем несчастным от их отсутствия», — подумал Ренат. «Так, кажется, все считают». Только свои деньги нужно зарабатывать собственным трудом, а не получать от такого человека, которым был его дядя. И вообще все деньги, которые он получил, были неправедными. И он знал это лучше других. Шарипов переоделся и спустился вниз. Дима как раз закончил разговаривать. — Лида приедет через час, — объявил он. Она тоже слышала в новостях о происшествиях с сотрудниками твоей охраны и очень встревожена. Тамара успела снова поменять билеты. А Анзор будет здесь с двумя сотрудниками охраны в половине одиннадцатого утра. Тамара приедет вместе с ними. По дороге заберете Иосифа Борисовича, а врач придет к 9 часам утра. Тамара нашла нам лучшего специалиста, даже двух, хирурга и терапевта. Они приедут вместе. Кажется, все». «Спасибо», — поблагодарил Ренат, усаживаясь на диван. «Я думаю еще заехать к Семену». «Что ты ему скажешь?» — встрепенулся Дима. «Набьешь морду?» «Не знаю», — честно ответил Ренат. «Я вообще не знаю, что мне делать. Может, только в глаза ему посмотреть? Не знаю. А может, не сдержусь и действительно изобью его до полусмерти? И как я только расскажу об этом Лизе?» Я уверен, что она об этом ничего не знает. Какой бы взбалмошной и безумной она ни была, она бы не стала участвовать в убийстве отца своего ребенка. Никогда бы не стала. Поэтому я не знал, что мне подумать. Не мог выбрать, кто именно мог ненавидеть меня до такой степени. Он всегда меня ненавидел. Сначала, когда я встречался с Лизой, ему казалось, что я ей не пара. Голодранец, журналист, не имеющий корней, как он говорил, любить, имея в виду, что я был приезжий, хотя приехал я не из Тьму-Таракани, а из Киева, но это его мало интересовало. Он делал все, чтобы мы не поженились, объяснял Лизе, какая сложная жизнь у нее будет со мной. Потом появился на нашей свадьбе с таким кислым выражением лица, что лучше бы вообще не приходил. Причем его жена так и не появилась. Она считала нас гораздо ниже по социальному статусу, чем занимала сама. За все время, пока мы были женаты, Лиза была у них в гостях два или три раза. И всегда одна. Меня они принципиально не приглашали и к нам не ходили. Но я не обижался. Даже наоборот, был рад этому обстоятельству, чтобы лишний раз не видеть их откормленные рожи а потом я получил наследство. Семен сразу поменялся, стал угодливым, льстивым, начал все время предлагать мне какие-то проекты, на которых сам мог нажиться. Я однажды не выдержал и просто прогнал его. Вот видишь, что бывает в итоге? Его ненависть приняла более конкретные формы, и он нашел деньги, чтобы отправить меня на тот свет. Представляю, какая огромная для него эта сумма. Ведь он уже заплатил 50 тысяч долларов и обещал еще 75. Наверное, думал забрать свои деньги в будущем, когда моя дочь станет наследницей, а он будет управлять деньгами как захочет. Ведь Лиза ни в чем подобном не разбирается. Сукин сын, он сжал руку в кулак. А ты все время говоришь мне о подлых олигархах. Вот Семен не олигарх, он обычный человек. Ни нищий и не бомж, но и не миллионер, обычный представитель среднего класса. И такая ненависть. Причем, обрати внимание, он меня не любил, когда я был ниже его по социальному и имущественному цензу. Он меня тем более не любил, когда я стал намного выше его. Такой глупый парадокс. Что бы я ни делал, он меня не хочет принимать. А если бы я стал его компаньоном и начал бы работать вместе с ним, он бы наверняка задушил бы меня собственными руками. «Тебе не нужно там появляться», — решил Дима. «Я сам поеду к твоему бывшему родственничку и начищу ему физиономию. Мне за это дадут пятнадцать суток, как за мелкое хулиганство. Но зато я его основательно побью». «Не нужно», — возразил Ренат. «Я тебя знаю. Войдешь в раж и побьешь его так, что сломаешь ему руку или ногу. И тогда тебя посадят не на 15 суток, а на пять лет. А я без тебя зачахну. Поэтому лучше сиди здесь и смотри за Инной. Сам разберусь с этой гнидой». «Вот так всегда», — развел короткими мощными ручками Дима. «Как только пытаешься получить удовольствие, тебя сразу его лишают». «Я бы его бил очень бережно, чтобы не оставить никаких следов и без свидетелей». «Нет», — повторил Ренат, — «это мое дело. Я постараюсь вернуться из Киева ночным рейсом. Все уладим за один день. Подпишу все необходимые документы и сразу вернусь обратно. Там наверху есть еще одна спальня. Можешь в ней оставаться. И Лида вам поможет». «Неудобно!» — рассудительным тоном сказал Дима. «На ночь я здесь не останусь. Попрошу Лиду побыть с Инной и вызову вечером двух твоих архаровцев. Пусть посидят перед домом. А я вечером поеду к себе. Нельзя мне в доме оставаться, это неприлично. Она молодая, красивая, а я жирный мужчина, который будет громко храпеть в соседней комнате. Она будет чувствовать себя очень стесненно». «Какой ты у нас тонкий и чувствительный!» — улыбнулся Ренат. «Ладно, поступай, как знаешь. Только чтобы она одна не оставалась. Может, даже позвонишь ее сестре и вызовешь сюда? Нет, нет, не нужно. Наверное, Инна не захочет, чтобы кто-нибудь из близких или знакомых увидел ее в таком виде. Нет, нет, никому не звони. Пусть Инна проснется и сама все решит. Так будет правильно».